Ответы на письма. Первая. Юлечка, решила тебе написать свою историю, потому что очень наболело и хочется высказаться. Год назад я окончила престижный вуз, железнодорожный, с красным дипломом. По специальности я инженер-эколог. После учёбы найти работу трудно, ведь везде требуются специалисты с опытом работы. Опыта, соответственно, нет. Многие девушки из моей группы устроились работать официантками, но мне повезло. Меня взяли на должность инженера отдела кадров. Я работаю за двоих и за секретаря тоже. Занимаюсь документами и таскаю директору кофе. Особой загруженности нет. Работа, как говорится, то густо, то пусто. Зарплату постоянно задерживают. Честно говоря, сточертелая это работа, но пока нет возможности найти другую. Работа в принципе не трудная, но меня раздражают люди. Одно быдло, я бы так сказала. Для них не существует правил поведения, они постоянно грубят. Я отвечаю тем же. Какой уважающий себя человек позволит оскорблять себя? Постоянно приходят какие-то бомжи, которые хотят устроиться водителями или разнорабочими. Директор видит, что человек нездоровый, и всё равно даёт распоряжение, чтобы приняли на работу. Я езжу на работу на машине, боюсь, в окно выглядываю, чтобы ничего не отломали и не открутили. Видят, что девушка в золотых украшениях, да ещё и на машине. За это тоже боюсь. Не буду же я ради какой-то опасности одеваться как попало и не следить за собой. Растёт проходной двор. У меня приятного в жизни мало, кроме любимого мужа и дома, куда я тороплюсь каждый вечер после своей каторги. Всегда грустно, никакого настроения нет. Я не была раньше такой. Если меня сравнить прошлую и настоящую, то это небо и земля. Я была подвижной, энергичной хохотушкой, а тут меня просто подавил этот ужасный народ. В туалете водятся большие крысы, контора вся разваливается, крыша съезжает, лестницы сломаны. Остались одни стадики и старухи. И мне кажется, я старею вместе с ними. На их дебильные шутки приходится реагировать. Грубить ведь не хочется. Порой не знаешь, как вести себя в такой момент. То глухой назовут, то начинают докапываться. Гоняют за документами и без конца требуют «сделай то, сделай это». Мол, молодая, побегаешь. Пытаться бороться с каждым бесполезно. Никаких нервов не хватит. Устала от такой жизни. Ведь раньше я была энергичной, радовалась каждому дню. А теперь наоборот, жить не хочется. Да к тому же у нас с мужем скоро появится малыш. но никто пока не знает, и знать в моей конторе не должен. Я не говорю, чтобы не сглазили, а то у нас могут. Когда мне нужно было к врачу, чтобы сдать анализы, директор мне сказал, смотри, если вдруг беременна, я выгоню. Хотя я-то знаю, что он право не имеет меня уволить. Вот так и выкручиваюсь, пишу заявление без сохранения содержания, чтобы сдать анализы. Сейчас очереди в поликлиниках, аж в 7 утра, это ужасно. А уволиться с работы я не могу, у нас с мужем ипотека и кредит. Поэтому, если уволюсь, не буду получать декретные и по уходу за ребёнком. А здесь хоть какие-то деньги. Я пыталась искать другую работу. Просила, заходила в наглую к начальникам. Те давали понять, что без взятки никуда. Да и теперь бессмысленно куда-то переходить, потому что я жду ребёнка. А помощи от родителей моего мужа я не жду. Им плевать на наши проблемы. Они воспринимают это, как будто так и должно быть. Когда я начинаю рассказывать о наших проблемах, Все такие родители, кто если не они поддержит нас в трудную минуту, они сразу меняют тему разговора. Мои родители живут в другом городе. Они нам помогают и материально, и морально. А родители моего мужа знают, что мы как белки в колесе, получаем деньги, но тут же их платим за ипотеку и кредит за машину. А старшему сыну они помогают, отсылают деньги. Я на них не в обиде. Каждый живёт как хочет. Юлечка, ну ведь это их сын. Можно хотя бы выслушать и дать правильный совет. Юлечка, но мне так надоело терпеть этот ужас. Так хочется всё поставить на свои места. Юленька, я, конечно, не отчаиваюсь. Ражу ребёнка и буду искать высокооплачиваемую работу, место под солнцем. Я буду пробивать лбом стену. Некоторым всё даётся так легко и просто, а мне никогда ничего не давалось. У меня родители не олигархи и не устраивали меня на ЖД, как все там устроились. Просто я знаю, что у меня должно всё получиться. Юлечка, извини за такое длинное письмо. Просто очень оболело. Моя мамочка в другом городе, и по телефону многого не расскажешь. Как поступить? Олька, Керч. Оленька, милая, думай о ребёночке, настраивай себя на позитив. Когда ты чувствуешь людскую зависть и злость, мысли наставь между собой и людьми зеркальную защиту. Очень хорошо помогает. Пусть твоя защита отражает все их чувства на них самих. Твоя жизнь не нуждается в одобрении. Будь выше людских присудов. Учись не реагировать на то, что о тебе говорят. Я уже прошла эту школу. Если бы сейчас на что-то реагировала, уже бы давно сломалась. Главное, чтобы ты нравилась самой себе, а люди пусть говорят и завидуют. Это показатель того, что ты выше и успешнее их. Учись прощать людям их слабость. Ты не можешь всем нравиться. Жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать её на переживания по поводу того, кто и что о тебе думает. К чёрту чужое мнение. Нужно дотерпеть до родов, ложись на сохранение, сиди на больничном. Главное дождаться декретного отпуска, родить здорового ребёночка, а дальше жизнь сама расставит всё по своим местам. А в дальнейшем нужно будет обязательно работу менять. Пока будешь сидеть с ребёнком, ситуация может измениться, и вдруг появится хорошее место. За 3 года всё будет по-другому. Оленька, беременную никто с работы не выгонит. Оленька, ты же сильная. Нужно собрать волю в кулак, не обращать внимания на малоприятных людей и на какой-то срок забыть эту контору, как страшный сон. У тебя есть любящий муж, а это значит, что есть поддержка. Это дорогого стоит. Что касается родителей мужа, так бывает. Если везёт с мужем, то не везёт с его родителями. Так пусть лучше везёт с мужем. Ты сейчас в положении, и у тебя все чувства обострены. Ты слишком эмоциональна, ранима. Береги себя. У тебя всё будет отлично. Любящий тебя автор Юлия Шилова.